с помощью которых вытягивают из колодца ведра с водой. Для меня все обстоит иначе. Дух мой чувствителен и легко возбудим. Когда он погружен в себя, даже жужжание мухи для него мучительно. Сенека с молодых лет увлекся примером Секстия, который никогда не ел мясо убитых или умерших животных. И уже через год Сенека не ел, с удовольствием входился без мясной пищи. Он отказался от этой привычки лишь потому, что опасался, как бы его не заподозрили в склонности к новой религии, проповедовавшей такое воздержание. Одновременно он следовал совету от Алла не спать на мягких матрацах и до самой старости пользовался твердыми, не сгибающимися под тяжестью человеческого тела. Если нравы его времени побуждали Сынеку искать сурового образа жизни, то обычаи наших дней заставляют нас стремиться к удобствам. Обратите внимание на образ жизни мой и моих слуг. Даже скифы и индийцы не более отличаются от меня силой и обликом, чем они. Я брал к себе на службу нищенствующих детей и, которые вскоре покидали меня и мою кухню. Сбрасывали с себя мою ливрею, чтобы возвратиться к своему прежнему существованию. Среди них был один, который, уйдя от меня, питался ракушками, разыскиванными среди отбросов, и ни уговорами, ни угрозами я не добился, чтобы он отверг радости и блага полуголодной жизни. У нищих бродяг есть и своя роскошь, и свои наслаждения, как у богатых, и даже, говорят, свое особое общественное устройство с должностями и званиями. Все зависит от привычки. Она может не только отливать нас в любую форму, но мудрецы говорят, что нам все же следует выбирать лучшую, и привычка облегчит нам это дело. И это дело. Надо же приучить к любым переменам, что является благороднейшей и полезнейшей из её наук. А лучшие из моих природных свойств гибкость и податливость. Я обладаю некоторыми склонностями, более для меня подходящими, привычными и приятными, чем другие, но без особых усилий могу отказаться от них и с лёгкостью перейти к навыкам совершенно противоположным. А молодой человек должен нарушать привычные для него образ жизни. Это вливает в него новые силы, не даёт ему закоснеть и опухлица. Самые нелепые и жалкие жизненные навыки те, что целиком подчиняют человека каким-то неизменным правилам и жестокой дисциплине. Если она собирается выехать куда-нибудь неподалёку за город, В то время отъезда устанавливается по книге астрологии. Если у неё зачешется уголок глаза, который она только что потеряла, то она не приложит примочки, пока не заглянет в свой гороскоп. На мой взгляд, юноша должен порой быть невоздержанным. иначе для него окажется губительной любая буйная шалость и в веселой беседе он окажется неудобным и неприятным обществу. Самое неблаговидное для порядочного человека свойство – это чрезмерная щепетильность и приверженность к какой-то особой манере держаться. Неподатливость и негибкость и составляет ее особенность. Постыдно, Когда человек отказывается от чего-то из-за своего бессилия или не смеливается делать то, что делают его товарищи, пусть подобные люди плесневеют у себя на кухне. Такое поведение неприлично для каждого человека, но особенно пагубно и недопустимо оно для воина, который, по словам Фелопимена, должен привыкаться к любым жизненным превратностям и переменам. Но в своё время я был в достаточной мере приучен к свободе и готовности менять свои привычки. Но старея, поддался слабости и стал усваивать определённые постоянства и навыки, в моём возрасте переучиваться